Глава 8 Вышел на охоту, в итоге сам стал дичью. Хиро незаметно прошмыгнул в ближайшее здание, дождался, пока отправленная на базу военных колонна с припасами заехала внутрь. Выждал несколько минут и, убедившись, что всё нормально, Отправился по своим делам. Командир двигался быстро, тщательно проверяя каждую комнату в многоквартирном доме, точнее его первый этаж, по коридору которого он направлялся в другой конец здания. Судя по расположению, он находился в общежитии. Парень насчитал не меньше 20 самых разнообразных дверей, от самых простых деревянных с от времени краской до металлических дверей усиленных с массивными замками. Как он и думал, учитывая близкое расположение к базе, здесь никаких зараженных обнаружено не было, как, впрочем, и каких-либо представляющих ценности вещей. Все, что можно было забрать, оторвать или открепить, уже давно вынесли, и лишь разбросанный тут и там хлам прошлых жильцов напоминал, что когда-то в этом месте жили люди». Но сегодня у командира не было в планах заниматься сбором предметов, он даже переносную баржу не брал, не до мародёрки, сейчас только одна из частей поэтапного задания была в приоритете. Ну и, конечно, проверка недавно изученного навыка молнии и новые возможности, которые ему дало превращение в мутанта, благо, что одно другому не мешает, а наоборот... И вот как раз последнее парень не собирался никому показывать. Десятый уровень – непростая задача, учитывая количество оставшегося времени. Добравшись до противоположного конца здания, командир выглянул через разбитое окно наружу и, убедившись в отсутствии опасности, снова вызвал свой статус – Текущее количество опыта – 670 из 1280. И это только до девятого уровня. Учитывая количество оставшегося времени, Хиру необходимо уничтожить почти 3000 обычных зараженных или немного меньше эволюционировавших, за которых идет увеличенное начисление опыта. Но это в том случае, если его расчёты верны, и после поднятия очередного уровня количество необходимого опыта на следующий снова вырастет вдвое, как это было все предыдущие разы. Задачка не из лёгких. Однако командир не собирался отчаиваться или опускать руки. Система ещё ни разу не выдавала невыполнимых заданий. И даже учитывая его трехдневное нахождение в медицинской капсуле, Хиро был решительно настроен на то, чтобы его выполнить. Даже в том случае, если для этого придется все оставшееся время сражаться без перерыва. Стоит отметить и тот факт, что от былой слабости инопланетного путешественника не осталось и следа. Он чувствовал себя просто отлично. каждая клеточка его тела Душа рвалась в бой, мышцы были напряжены, адреналиновый шквал заставлял учащенно биться сердце, но не от страха, испуга или чего-то подобного, нет, от предвкушения. Его чувства были сравнимы с азартом хищника. Хищника, который вышел на охоту и возвращаться без вожделенной добычи не собирается. Командир глубоко выдохнул, выдохнул, повторил медитативное дыхание еще несколько раз, чтобы пробудить инстинкт мутанта и откинуть лишние в данный момент эмоции. Постоял немного с закрытыми глазами и немного подрагивающими от нетерпения веками, легкой тенью выпрыгнул в окно. Рывок, перебежка, проверка обстановки, перебежка, застыл. Огляделся, задержав дыхание, и новый рывок. Длительный спринт парня вел через огромный, пустынный, просматриваемый с четырех сторон двор, окруженный многоэтажками, прямо к виднеющемуся вдали проходу. Как только Хироева благополучно пробежал, ему повстречались первые зараженные, самые обычные зомби. Бесшумно доставая из-за спины секиру третьего ранга, трофейную, которую приватизировали с базы работорговцев, парень, не торопясь, направился в их сторону. В общей сложности он насчитал около двадцати монстров и действовал хоть и решительно, но крайне аккуратно. И, как оказалось, не зря командир еще не успел выскочить из своего укрытия задержавшись всего на несколько мгновений но этого оказалось достаточно чтобы он увидел нового противника из за угла ближайшего здания вышел еще один язык не поворачивается назвать его даже бывшим человеком монстр но непростой а сильно отличающийся от своих безмозглых собратьев. Высокий метра метроподворостом с бочкообразным торсом и внушительной мышечной массой, как у завзятого бодибилдера. Огромные когти на руках не меньше десяти сантиметров выглядели крайне опасно. Морда смотрелась вообще жутко, впалые глаза без век, с полопавшимися от напряжения капиллярами и с вращающимися с невероятной скоростью гласными яблоками, выглядели крайне дико. Ушей у этой твари, как и носа, не было. Вместо них лишь небольшие дырки в тех местах, где они когда-то находились. А пасть... «Это что-то с чем-то!» Хиро своими глазами видел, как этот монстр, не скрываясь, подошел к одному из обычных зомби, резким движением своей мощной ручищи оторвал у него голову и, подкинув ее вверх, открыл свою бездонную глотку. Голова зомби плюхнулась в открывшееся жерло, и эта тварь, не прожевывая, ее проглотила. Ужасное зрелище! Все произошло настолько быстро и стремительно, что тело обезглавленного упало на землю тогда, когда его башка уже скрылась внутри огромной пасти нового подвида эволюционировавших зомби. В том, что это именно так, парень не сомневался. Но останавливаться на достигнутом монстр, по всей видимости, не собирался. Выбрав себе новую жертву, Эта махина совершенно никуда не спеша медленно направилась к ней, повернувшись при этом к инопланетянину спиной. Командир решил воспользоваться случаем, сделал глубокий вдох и, не выдыхая, резко ринулся в атаку. Хиро прямо на ходу метнул в затылок этой твари сразу два армейских ножа, тем самым намереваясь, если и не убить, то хоть немного отвлечь. Но, как это зачастую бывает в последнее время, что-то пошло явно не по плану. Запущенные с невероятной силой клинки не могли нанести серьезного урона, отскочив от головы монстра, не оставив и царапины. Однако свое дело все же сделали. Отвлекли внимание этой твари пусть и на мгновение, но адир подскочил на необходимое для удара расстояние, со всего маху врезал острём секиры по шее противника он надеялся закончить схватку за один удар не вышло лезвие вошло в измененную плоть всего на сантиметр не более застряв в напрягшихся шейных мышцах монстра тот повернув в сторону дерзкого человека голову с немигающими глазами жутковато ухмыльнулся и попытался добыть себе свое любимое лакомство одним ударом руки, как это произошло ранее с зомби. Не на того напал. Командир еще до начала операции знал, что не будет посещать базу военных и отправиться на охоту, поэтому подготовился заранее и внушительно вооружился всевозможным системным оружием. Хиро, понимая, что не успевает вытащить застрявшее оружие, отпрыгнул, уклонился от выпада обыкновенного зомби, неожиданно оказавшегося рядом, схватившись двумя руками за рукоятки, прицепленных к специальному чехлу за спиной шипованных бит, парень ловким движением выхватил их, словно казак шашки, и вновь оказался с оружием в руках». Два коротких и точных замаха, и ближайшие зараженные упали на землю с раскроенными черепами. К этому моменту тот самый необычный монстр, избавился от застрявшего в его шее оружия, вновь усмехнулся своей жуткой пастью и неожиданно, как спринтер на старте, пригнулся к самой земле. Мгновение, и эта тварь сделала мощнейший рывок в сторону Хиро, сильно оттолкнувшись своими гипертрофированными ногами от земли. Командир в этот раз успел вовремя среагировать. Высоко подпрыгнув, он пропустил эту тварь под собой и на развороте со всей силой врезал заостренными железными шипами ей прямо в затылок. Такого поворота событий тварь явно не ожидала» а учитывая скорость которую она успела набрать такой удар пусть и не раскроил ей черепушку как этого надеялся приземлившийся парень но заставила завалиться мордой вперёд и проехаться несколько метров по земле пересчитывая все камушки попадающиеся ей по пути большие и не очень хиро понимая что тварь еще жива сразу же после приземления метнулся к ней и заработал в ускоренном режиме нанося удар за ударом в пытающегося подняться монстра после десятого или может одиннадцатого дупрета монстр наконец то перестал брыкаться и затих и ссптив дух поздравляем от неожиданно вылишего перед глазами сообщения парень просто отмахнулся и продолжил начатое дело истребление зараженных не терпит рассеянность. На убийство около двух десятков обычных зомби ушло не более минуты, после чего Хиро выдохнул и уже более спокойно вчитался в полученные сообщения. «Поздравляем! Вы убили эволюционировавшего зомби четвертого ранга за глотус! Вы смогли уничтожить превосходящего вас по силе противника класса «Уникальный» оружием второго ранга. Ваш опыт увеличен в три раза. Опыта получено 300. Примечание. В связи с убийством уникального зараженного, вы в награду получаете о нем часть знаний. Обладает повышенной защитой от любого вида оружия, благодаря своим невероятно развитым мышцам и необычному строению тела. Единственное слабое место – голова. Обладает слабым интеллектом и несколько заторможенной реакцией, но быстро адаптируется к противнику. В битве против этого типа зараженного нежелательно выбирать бои, тактика которых выматывать соперника, иначе с каждой последующей секундой шансы на ваш успех будут значительно уменьшаться. Из-за слабого интеллекта и невероятно агрессивного поведения по отношению к другим зараженным зачастую действует в одиночку. Если вы увидели нескольких заглотусов вместе, постарайтесь в максимально короткие сроки оказаться как можно дальше. Этот подвид зараженных сбивается в стаи только в одном случае, если ими руководит мутант, следующая ступень эволюции. Сражаться против Заглотуса в помещениях нежелательно. Ваши шансы на успех будут снижены вдвое. Заглотус добавлен в бестиарий. Помимо этого, Хиро получил еще 23 единицы опыта за убийство простых зомби. Но не это привлекло внимание капитана. После смерти Заглотуса, который неожиданно оказался не настолько и сильным, Выпал необычный сундук и около сотни кристаллов эволюции, которые командир сразу же подобрал и закинул в небольшую котомку на поясе. Как и в случае с тем чемоданчиком, она имела свойство переносить предметы и, естественно, конечной точкой, куда сбрасывался весь дроп, был недавно приобретенный парнем собственный кабинет. Закинув все выпавшие кристаллы и несколько деревянных сундуков, парень с трепетом поднял новый вид сундука и внимательно к нему присмотрелся. «Серебряный сундук!» И все. Больше никакой информации не было. Поморщившись, Хиро вздохнул и забросил его в котомку ко всему остальному. Руки чесались открыть его прямо сейчас, но рисковать Хиро не собирался. Когда он немного разберется с навалившимися делами, то сразу же займется вскрытием всех накопившихся сундуков. Он уже дал задание Артуру найти среди них человека с самым высоким показателем удачи. Вот как только, так сразу и доверит это дело ему. Учитывая прошлые довольно неудачные попытки рисковать единственным сундуком такого ранга, он не собирался. Если из железного есть возможность получить предметы третьего ранга, то в этом наверняка могут попасться и более крутые вещи. Открыв статус, парень внимательно посмотрел на обновившиеся цифры в его таблице опыта. Текущее количество опыта – 973 из 1280. Пусть командиру удалось поднять довольно много очков за одно сражение, но в целом до намеченной цели еще достаточно далеко, а значит проохлаждаться нет времени. Подобрав все свое оружие и аккуратно разместив его на своих местах, парень бесшумной тенью двинулся дальше. Хиро старался по возможности не забегать в здание, выцеливая только тех монстров, что находились на улице. Спустя два часа охоты он достиг девятого уровня и внимательно посмотрел в обновлённый статус. Текущее количество опыта 0.4 из 2.560. М да уж, за два часа ему попадались только самые обычные заражённые. Никаких топотунов, синяков или на худой конец заглотуса и ему подобных – Складывалось ощущение, что в городе осталось не так уж и много монстров, и в это можно было бы легко поверить, если бы не одно «но». Большое такое «но». За все время своей охоты Хиро ни разу не повстречал человека и, мало того, совершенно не ощущал их присутствие до этого момента. Командир как раз собирался совершить очередной рывок через довольно большой двор, как услышал еле слышные шаги и еще более тихое перешептывание. Звуки выдавали группу, приближающуюся в его сторону. Недолго думая, действуя на инстинктах, Хиро быстро и максимально аккуратно запрыгнул в ближайшее окно, Лишь благодаря проявленной здоровке и ловкости, не производя шума, который мог бы его выдать, а множество осколков стекла на полу, словно специально для этого были рассыпаны и могли легко выдать его позицию, наступив хоть на одной из них, он все же умудрился провернуть все максимально бесшумно. Заняв удобное положение, парень прислонился спиной к неработающей батарее и застыл почти не дыша. Внушительный отряд неизвестных бойцов как раз решил устроить небольшой отдых прямо под тем окном, где засел Хиро. Командир по тембрам голосов, которые практически перешептывались шарканью ног и звяканью оружия, насчитал не меньше десяти бойцов. «Игнат, сколько нам еще добираться до назначенного места?» – донеслись до парня тихие слова кого-то из остановившихся людей – «Мы уже два часа передвигаемся черепашьими темпами, учитывая, что эта зона считается одной из самых безопасных в городе. Военные постоянно проводят многочисленные рейды вокруг своей базы, поэтому...» «Заткнись!» Хиро удивился, услышав женский голос. «Ты хоть сам слышишь, что говоришь? Или у тебя вместо мозгов в голове опилки? Если военные постоянно прочесывают эту зону, трудно догадаться почему мы двигаемся с такой скоростью или хочешь встретиться с их отрядом и помериться с теми силами тебя не спрашивали ласка яростно бросил тот кто заговорил первый из каких пор ты успела стать игнатом если у тебя со слухом проблемы то я обращался не к тебе ах ты возмутилась девушка повышая голос заткнулись оба хиро услышал спокойный голос уверенного в себе человека. Долго ещё собираешься подслушивать, дружище?» Парень затаился ещё больше, хотя казалось что больше уже некуда. Полностью затаив дыхание, он всё ещё питал призрачную надежду, что обращались всё же не к нему. «Задерживай, не задерживай дыхание, я знаю, что ты находишься там», спокойно произнёс мужчина, которого другие называли Игнатом. «Я чувствую твое сердцебиение и знал, что ты там прячешься еще до того, как мы сюда подошли. Поэтому давай без глупостей, вставай с поднятыми руками кверху, не заставляй нас действовать по-плохому». а Если я откажусь, спокойно, без тени тревоги в голосе поинтересовался парень, когда осознал, что скрываться больше нет смысла. Что тогда? «Сам, как думаешь?» Хохотнул мужчина, в голосе которого не было и намёка на злобу. «Сейчас мы находимся в мире, где сначала стреляют, а уже потом спрашивают, кто там. Надеюсь, что мы понимаем друг друга». встаю лаконично произнёс Хиро, поднимаясь. Он выставил перед собой пустые ладони и усмехнулся, когда в его сторону сразу же направили не меньше десятка автоматов. Бойцы, что держали их в руках, оставались совершенно спокойными и собранными, что показывало их высокий уровень подготовки. «Может, для начала опустите свои пушки?» а ты довольно невозмутим для того, на кого направлено оружие», — произнес Игнат довольно непримечательный мужчина с бритой наголо головой и пронизывающим цепким взглядом. Жестом приказав своим бойцам, чтобы те опустили оружие, он продолжил. «И кто ты такой?» «Не боишься, что это может оказаться западней?» — спросил Хиро, смотря лидеру неизвестных прямо в глаза. «Вот там взял и приказал своим бойцам опустить оружие после моей просьбы». «Знаешь, окажись на твоем месте кто-то другой, я бы так не поступил», улыбнулся мужчина, продолжая битву взглядов. Но ты смог меня заинтересовать. Один, без прикрытия, даже видя вооружённый до зубов отряд, ты продолжаешь сохранять спокойствие в такой ситуации. Твоё сердцебиение не изменилось. Сердце с самого начала и до текущего момента работало в одном ритме. Вот мне и стало интересно, в чём кроется твоя уверенность. Только из-за этого удивлённо приподнял одну бровь Хиро, демонстративно облокачиваясь руками на оконную раму. Стоит отметить, что этот лёгкий и быстрый жест не остался без внимания. В его сторону сразу же вновь навели автомат и взяв на прицел. «Тогда, может, мы просто отправимся каждой своей дорогой, выбросив из головы эту встречу?» «К сожалению, так поступить я не могу». Продолжая улыбаться, Игнат кивнул стоящей около него девушке, видимо, той самой ласки. «Что скажешь?» «Он не человек», – уверенно произнесла та, окинув стоящего парня пристальным взглядом. На несколько мгновений ее глаза заволокло белесой пеленой, после чего они вновь приобрели изначальный голубой оттенок. «Скорее всего, мутант». Как косой, не отводя взгляда от командира, уточнил мужчина – Услышав ненавистное прозвище убитого работорговца, хиров впервые за все время общения немного поморщился и напрягся, что сразу же заметил Игнат. а, -а вижу, что все же есть то, что может заставить тебя нервничать». Взгляд лидера неизвестного отряда моментально изменился на хищный. «Откуда ты знаешь, Касова?» «У меня встречный вопрос». Лицо командира застыло, как у статуи. «Откуда его знаете вы?» Он был одним из лидеров нашей группировки, спокойно произнес мужчина, внимательно следя за реакцией парня и мы. Договорить он не успел. Хиро услышал достаточно. Моментально выхватил два ножа, Парень запустил их стоящих под окном людей, сразу же перекатом уходя в сторону. Он успел в самый последний момент. В то место, где еще мгновение назад находился командир, начали полить из автоматов. Инопланетный путешественник не стал задерживаться на одном месте. Он быстро начал перемещаться вглубь квартиры, ища выход, надеясь, что у него есть небольшая фора – Громкие, насмешливые слова Игната, оставшегося целым и невредимым, несмотря на запущенный в него клинок, он услышал отчетливо. — Дружище, от меня не скроешься! — крикнул тот в гулкую пустоту разграбленного дома. — Я слышу твое сердцебиение!